Глава девятнадцатая. Гай. Пока мчу к кабинету Кати, успеваю позвонить другу тому самому директору Лофта и договориться о встрече. Через час нас будут ждать в его баре, а пока остались нерешённые вопросы. Вернее, один вопрос. Желание прихлопнуть, которое просто невыносимо. Если эта дура что-то сделала с документами, то больше чем уверен причиной тому я. Когда три недели назад позвал Кристину в кафе, чтобы поговорить и расставить все точки над «и», знал, спокойной ее реакции не будет. С самого нашего первого случайного секса в ее ветреной голове был расчет на что-то большее. Поэтому все месяцы, что мы приятно проводили время, она не уставала намекать на какое-то одно ей понятное дальнейшее развитие. Признаю мой косяк. Как только понял, что простых отношений с этой девушкой не получится, должен был прекратить все немедленно. Но твою мать! Эгоист во мне жаждал крови, и в какой-то момент я так заигрался, надеясь сделать Кате больно этими отношениями у нее под носом, что пустил все на самотек. Тешил свое самолюбие, индюк. Однако никогда ни разу я не дал Кристине повод думать о том, что у нас есть будущее. Да и, откровенно говоря, думаю, она догадывалась, кто на самом деле являлся предметом моего интереса. Но вопреки своему образу Кристина была далеко не дурой. Но все же я зря надеялся на благоразумие девушки. Чего с момента того разговора мы только не пережили. Слезы, истерики, уговоры, мольбы. Потом Кристина докатилась до соблазнения. Но пару раз, оказавшись в одном нижнем белье... В мною такси, отчаявшись, в конец устроила загул по клубам. Беззаботная ночная жизнь с алкоголя, в ходе которой бедовая дама умудрялась встревать во все большие неприятности. В итоге, всю прошлую неделю ночами я только и делал, что вытаскивал ее из этого дерьма. Но когда-то же у нее должен был включиться мозг. Судя по всему, нет. И тут промах. Не смогла достучаться до меня, решила испортить жизнь коти. Только вот если закидоны в свой адрес я мог легко простить и прокинуть мимо, то тут я разорвать готов бывшую подругу. В дверь приемной влетаю без стука, но тут встречает тишина и пустота. Зато следующая дверь, ведущая в кабинет Кати, открыта. В пару шагов преодолеваю расстояние, стараясь сильно не шуметь. И вхожу без предупреждения, застав занимательную картину. Кристина, шустро перебирая пальцами, копается в бумагах на большом рабочем столе начальницы. «И какого черта ты здесь делаешь?» Голос спокойный, хотя изнутри так и рвется наружу праведный гнев, что искры сверкает. «Макс?» — подскакивает от неожиданности девушка, дерганно оборачиваясь и быстро пряча за спиной какую-то папку. «Ты как здесь?» — невинно хлопая ресницами и мастерски делая вид, что ничего, собственно, необычного не происходит. Пришел в очередной раз попытаться с тобой поговорить по-человечески, но вижу, ты совсем не понимаешь без повышенных тонов. Прячу руки в карманы брюк подальше от искушения впечатать кулак в стену или сделать еще что похуже. Повторяю, какого черта ты забыла в кабинете, Кати? Бумаги. Я принесла на подпись бумаги уже ухожу. Суетливо скидывает папку и максимально незаметно старается спрятать ее за спиной. Леса. Не отводя взгляда и мило улыбаясь, хотя само от страха буквально потряхивает. «Отдай сюда!» — делушек. «Что?» — «Те документы, что прячешь за спиной!» «Это тот самый договор, который Екатерина потеряла!» Киваю головой и наблюдаю поразительный каскад эмоций на лице бывшей любовницы. Злость, ярость, удивление и, в конце концов, растерянность, переходящая в испуг. «Удивлена?» «Ничего я не прячу!» Взвизгивает девушка и пятится назад, отступает под моим натиском шаг за шагом до тех пор, пока не усаживается своей задницей в отвратительной мини-юбке на стол. Это другой договор, не тот, что нужен Екатерине. Подхожу к рыжеволосой бестии и без лишних церемоний выдергиваю из рук папку, открывая и быстро пробегая по испорченным в хлам документам. Такое ощущение, что с бумагами порезвился мелкий ребенок. Половина листов исписаны красной ручкой, пару листов разодраны. Ещё пару нет вообще, судя по нумерации. Ты какого творишь, дура? Рычу, впадая в ярость, трудом контролируя рвущегося наружу зверя. И кому ты этим хуже делаешь, себе или ей? Я, я. Запинается, краснеет, да тут же бледнеет помощница Кати. Я не хотела, Гай, правда, а оно как-то само... Пошел бессвязный детский лепет, от которого стало только в разы противней. Угораздил же черт связаться с такой, как Кристина. Всю сраную жизнь был избирателен и умен, чтобы не налетать на бабскую ревность, а тут... идиот. «Как ты сам? Ты серьезно?» Ответа нет. Тишина и только надутые губы, как у ребенка, и испуганный взгляд глаза в глаза. «Макс, я ведь всё ради тебя». «Хватит, — перебиваю. — Ради себя, Кристина. Я тебе уже всё сказал. Не хочешь по-хорошему продолжать работать и как положено выполнять свои обязанности? Значит, собирайся и катись отсюда». Машу рукой в сторону приоткрытой двери. «Но Кати не смей трогать. Она в наших с тобой разборках ни при чем. «Но это ведь всё из-за неё». Резко меняется тон разговора, и Кристина вцепляется своими ноготками в ворот моей рубашки. После того, как ее этот спортсмен бросил, она быстро нашла, кого использовать, кто приласкает и пожалеет. «Да, Макс?» — шипит девушка, как кошка, которую погладили против шерсти. «Это стерва использует тебя! Это только с виду невинный ангел! Закрой рот!» — рычуской зубы, обхватывая тонкие запястья так что наверняка останутся синяки на белой идеальной коже. А лучше молчи, Кристина. Я женщин не бью, но хоть одно плохое слово в сторону коти, и я тебя уничтожу. Но... Вот она и полезла вся гниль, что живет внутри таких, как она, безбашенных, глупых, жаждущих денег, молоденьких дурочек. С такими, как эта представительница женского пола спорить без толку. Для нее всегда будет другая правда. А кроме себя и своих интересов Кристина ничего и никого не видит. Ты в подметки не годишься, поняла меня? Я никогда и ничего тебе не обещал. Ты прекрасно знала, на что шла и какие отношения мне нужны. Поэтому прекрати истерику и уйди с достоинством. — С достоинством? — бросают мне в лицо. — Каким? Которое ты растоптал? Она же бросит тебя, Гаевский, стоит только этому Ромке ее поманить. «Эта влюбленная в мудака дура побежит обратно, а ты снова будешь верным псом за ней таскаться!» Глаза мечут молнии, жгут свои обиды и испопеляют ненавистью. «Ты думаешь, вот такой прекрасный нужен ей?» «Да ни черта подобного!» — шипит и тянет за рубашку девушка. «Она с тобой только залечивает разбитое сердце!» «Заткнись, Кристина!» Поджимаю губы, стискиваю до боли челюсти. Каждое брошенное слово, словно ножом по сердцу, боль адская. Ты ни хера не понимаешь, и даже если так, плевать, ясно. Я уже наигрался в развязную жизнь, надоело. Найди себе мужика посговорчивый и с запросами поменьше. Разворачиваюсь, собираясь выйти, но тогда все было бы слишком просто, а это совсем не в правилах бывшей любовницы. Я ненавижу эту суку. Ты думаешь? «Не видно, как ты на неё смотришь, Гай!» — выкрикивает мне в спину, выплёвывая каждое следующее слово, как яд. «Чем она тебя к себе привязала, а? Секс?» «Во-первых, я тебе не собака, чтобы меня привязывать, а во-вторых, хочешь знать, чем?» — выкрикиваю, хватая девушку за плечи. «Почему она?» — наступаю, заставляя Кристину сесть задницей на стол и легонько встряхиваю. «Тем, что она такая, какая есть!» «Да, чёртову тысячу раз да, смотрю. Хочу и с ума схожу, но и пальцем её не трону, потому что, в отличие от тебя, Кати всего в этой жизни добивается сама, знает себе цену и никогда не будет размениваться на отношения, где купят подороже». Звон. Он показался оглушительным в тишине офиса, и только потом до меня начало доходить осознание, что щека горит а рука непроизвольно тянется к тонкой девичьей шейке, которую так велико искушение свернуть. «Ты использовал меня!» Большие зеленые глаза готовы пролиться горькими слезами, но у меня внутри все глухо. Ни жалости, ни разочарования, ни тем более сожаления. Я еще раз повторяю, цыжу сквозь зубы, отпуская девушку. Я никогда и ничего тебе не обещал. Но я-то думала то, что ты думала. Это целиком и полностью твои проблемы, Кристина. «Жестоко и, возможно, больно, но сюкаться я уже устал. Вожусь с тобой, как с ребёнком. Само не надоело унижаться?» «Почему вы всегда выбираете таких, как она, а? Почему, Макс?» Градом катятся слёзы по пунцовым от злости щекам. «Чем она лучше? Я же всё была готова сделать ради тебя, всё!» «Кристина...» Вздыхаю, неимоверно устав от развернувшейся драмы. «Я не тот, кто тебе нужен, ясно?» «Почему? Но почему?» «Да потому что нет у меня к тебе чувств!» «Нет, и хоть ты в лепёшку расшибись не будет! Ровно! Понимаешь ты меня!» «А к ней? К ней есть?» Смотрю в эти глаза, подёрнутые дымкой полного отрицания происходящего, провожу ладонью по горящей щеке, куда девушка смачно залепила пощёчину, и, не говоря ни слова, выхожу из кабинета в приёмную. «А к ней есть?» «Есть! Да, есть!» Их столько, что они уже не умещаются в сердце и в голове, разрывают на части от злости и обиды эти самые чувства. Живу, как на пороховой бочке, никогда не зная, где рванет, и в какой момент дойду до края, до предела своих возможностей. Сложно, тяжело и обидно, сука. Привыкнув брать от жизни все и сразу, невыносимо заталкивать свои хочу в самую глубь и молча играть роль друга, но твою мать... Я буду придурком, если упущу такой шанс завоевать доверие Кати. Ради нее и будущего готов ждать день, два, неделю, месяц, сколько потребуется, чтобы она сама сделала этот шаг. Чтобы поняла, что я не нуждаюсь в ней, как в красивом теле. Буду терпеть и, как выразилась Кристина, таскаться верным псом. «Ты уволена, Макс?» Слышу за спиной и улавливаю торопливый цокот каблуков следом. Гай, стой, подожди, давай поговорим, пожалуйста, я хочу... Я ничего от тебя уже не хочу. Достаю из-под стола коробку и швыряю по направлению к ногам девушки. Собирай вещи и отдай мне ключи от кабинета Кати. Что? Я дважды повторять не буду. Ты собираешь свои монатки и задорно чешешь отсюда каблучками, и чтобы духу твоего больше близко не было. Ты меня поняла? За что? Ошарашенно выдыхает девушка. За то, что детство в заднице играет. Это не твой офис, и я не твоя помощница, перебивает Кристина, поджимая упрямые губы. Ты не имеешь, зато я имею. Словно гром среди ясного неба слышу тихое, но уверенное за спиной. Оборачиваясь, встречаясь с яростным взглядом коре глаз, нацеленных на помощницу. Кати, какого шиплю на вновь прибывшего актера этого драмтеатра. Вполне понимая, что и сколько она могла здесь услышать. «Ты уволена, Кристина», — словно не слыша меня с улыбкой разочарования и потухшим взглядом повторяет хозяйка офиса. Отступая и придерживая открытые дверь, выпроваживая девушку. Замешательство и гнетущая тишина в приемной, которую нарушает недовольное шипение рыжеволосой теперь уже бывшей помощницы. «Вы об этом оба пожалеете» мечет молнии взгляд разъяренной фурии Кристины. Я сделаю все, чтобы ты почувствовал себя на моем месте, Гаевский. Проходя мимо, прошипела мне в лицо змея, растягивая губы в ехидной улыбке. Я это унижение просто так не оставлю. Пошла вон. Всё, на что хватает моего убывающего с каждой минутой терпения. Девушка хватает со стола сумку и отшвырнув ключи, покидает кабинет, громко хлопнув за собой дверью. Закрываю глаза и рычу: Стараюсь выровнять участившееся дыхание, внутренне закипая от злости. Только теперь оно направлена на Кати, которая в очередной раз сделала все с точностью до да наоборот. Чем я просил? Девушки, чтоб их. Макс, слышу неуверенное. Кати, запуская пятерню в волосы... Запуская пятерню в волосы, я просил сидеть в машине. Рычу не оборачиваясь. Было так сложно выполнить мою просьбу, детка. «Хоть раз! Раз!» Оборачиваюсь, встречаясь с виноватым, покорным взглядом и надутыми губами, которые Коти искусал от волнения. Растерянная, растрепанная, настоящая. В легких воздух на нуле, а горло пересохло, а в груди огонь, что каждый раз полыхает все ярче и ярче. «Твою мать! Я даже толком разозлиться на нее не могу!» Чёртов каблук!